Седьмая. Когда Рэм и Субару вышли из гардеробной, Рэм дожидалась их в коридоре. «Фраком я мы сегодня ночью», — сообщила Рэм, несмотря на то, что ей явно предстояло множество других хлопот по дому. «К завтрашнему утру будет готов». Бросить на сестру многозначительный взгляд Рэм удалось. «Эй!» — Субару легонько тронул Рэм за плечо. «Что ещё за переглядывания? Что она хотела этим сказать? «Чтобы я была осторожна, так как оставшись с ней наедине, ты бросал непрестанные взгляды, извращенец!» Сказала Рам и демонстративно обхватила себя за плечи и пошла к коридору. «Эй! Ты это поняла по её глазам? Эй! Эй! Не уходи от разговора, а то я обижусь!» В западном крыле огромного особняка Розволя находились комнаты для прислуги, кладовки с инвентарем и библиотека, самая обычная, не имеющая никакого отношения к архиву, с запретными книгами. В восточном крыле располагались залы для приема почетных гостей и спальни. Смотреть здесь особенно было не на что, так как все остальные функционировали помещения особняка в центральной части. «Ну, я показала тебе почти весь дом». Сказала Рам по окончанию экскурсии. Остался только сад и парадный двор, который ты посмотришь позднее. Ну что, вопросы у тебя есть? Разве не по правилам, не Эмилия Тан должна была экскурсию проводить? Вовсе нет. Так, перейдем к практике. За время экскурсии по особняку Рам привыкла к глупым вопросам своего подопечного и научилась ловко игнорировать их. Поэтому Субару никак не мог понять, стали ли они настолько часов ближе к друг другу или наоборот. Пропасть между ними сделалась еще шире. «Сегодня должна была о тебе позаботиться, так что...» «Пожалуйста, пройдем в сад, а в парадный двор. Проверим, все ли в порядке снаружи за воротами. Помощь в приготовлении блюда будет, кстати, важна...» А после одиннадцати часов по солнцу начистим серебряную посуду. Ну, думаю, ты будешь мне помогать. Да не вопрос, вот только позволю поинтересоваться. А что означает по солнцу? Это выражение он впервые услышал сегодня утром, сразу после пробуждения. Для себя Субару решил, что оно, скорее всего, указывает на светлое время суток. Ну, понятно, вроде о чем идет речь, но... «У вас есть какой-то предмет, часы или что-то в этом роде?» «Часы?» — переспросила Рам. «Если ты говоришь о кристаллах времени, они здесь повсюду, и вон там тоже». Субару посмотрел в сторону, куда показывала Раму, увидел на стене коридора кристалл, спускающий бледноватое свечение. Кристалл находился как раз в том месте, где могли бы висеть часы, будь то обычный, а не фантазийный мир». Глядя на тусклый зелёный свет, Субару прищурился Странная штуковина. Как вы определяете, сколько времени? Начиная с нуля до 6 часов по солнцу, время ветра. Следующая часть — время огня. Потом, с нуля по луне, наступает время воды, а потом земли. Не знаешь таких элементарных вещей, Барусу? Ты что, родился среди дикарей? Думаешь, реально дикарь признался бы в том, что он дикарь? Обиженно сказал Субару, хотя, учитывая его скудные знания об этом мире, Рам была недалека от истины. Он вспомнил, что на стене комнаты, в которой он проснулся, тоже висела подобная штука. Правда, зелёный цвет этого кристалла был куда более насыщенным. А эти кристаллы, они по ходу времени ярче становятся. Когда на дворе время ветра, они светятся с зелёным, время огня красным, воды синим, земли жёлтым. «Вопросы ещё будут?» «Ну, проблема мне более-менее ясна», — кивнул Субару сложил руки на груди. «По солнцу и по луне это... Э, как до полудня и после полудня?» Рама устала приложила ладонь ко лбу. «Натаскивать кого-либо с нуля и так довольно непростая задача», — проговорила она. «Но ведь ты не знаешь даже элементарных вещей. Интересно, с каких пор меня перевелись прислуг в дрессировщики?» «Сампай». «Давай будем аккуратнее с выражениями. Мне то одних твоих слов только в дружь бросает». При слове «сампай» Бурой и Мирам взметнулись вверх, однако Субару показала, что она не против такого обращения. «Кстати, — продолжил он, — сейчас в особняке вы с сестрой работаете вдвоем, но ведь так было не всегда, верно? Была вроде еще одна служанка, которая уволилась недавно». Поместье господина Розволя посещали его родственники из далеких владений. Они привозят с собой своих слуг, потому что мы с Рам работаем только в главном поместье. И обслуживаем исключительно господина Розволя. Ага, то есть это получается главное поместье? Господин Розволь возглавляет роль мейзеров, поэтому живет в главном поместье. Правда, с родственниками у него не очень тесные связи, пояснила Рама. Вероятнее всего, причиной сложных внутрисемейных отношений являлось аристократическое происхождение Розволя. Субару решил, что уж раз уждали его на службу, он должен был в курсе всего, что происходит в особняке. Тем более теперь, когда он стал настолько близок к Эмилии, претендентке на королевский трон. «А, значит, Роща единственный человек, которому вы здесь прислуживаете. Понятно. И все-таки этот дом настолько огромный, что поддержать в нем порядок, наверное, очень непросто». Почему бы кого-нибудь ещё не нанять? Сейчас такое невозможно, и на то есть свои причины. И вообще, время, отведённое на полдавню, уже истекло. Рам хлопнул ладонью, ставя перед тем самым точку в разговоре, и молча зашагала прочь. И хотя вопросов у Субару было ещё предостаточно, он решил, что сможет задать их и потом, в более позднее время. Первым делом следовало приступить к работе, чтобы не впасть в немилостыню у начальства. Никогда не работал, но от чего-то прям горю энтузиазмом. Не иначе, как дело в том, что меня окружают местные красотки. Да не пытайся ты подхалимничать. Отрезала Рам. Бесполезно. Никаких поблажек не получишь. А можно повежливее. Поучилось бы у сестрёнки, как разговаривать надо. Обиделся Субару, вспоминая беседу с Рэм в гардеробе.